поздравлением нередко бывает связано вручение подарка, действие безусловно этикетное и требующее соответствующих речевых ритуалов. Примите мой скромный подарок. Вот мой подарок. Это вам от меня. Это тебе на память. По случаю свадьбы разрешите вручить вам подарок и многое другое. Во всяком случае, есть из чего выбрать. Пожелание часто сопровождает поздравление, следуя за ним, как продолжение реплики. В оформлении выражения пожелания много общего с поздравлением. От всего сердца, от всей души желаю вам... Устойчиво сочетаются сразу три приятных пожелания. Желаю счастья, здоровья, успехов. А счастье бывает большим, успехи дальнейшими, здоровье крепким. Но тут уже может родиться Нежелательный штамп. А мы с вами, помните, заречевые стереотипы, но против штампов. Друзьям в непринужденном общении мы просто говорим «Успехов тебе!» «Побольше радостей!» «Большого счастья!» Стереотипное пожелание отъезжающему, как уже говорилось, сочетается с прощанием счастливого пути, а за столом приятного аппетита, а пожилому долгих лет жизни. Разумеется, здесь не перечислены и малой доли того, что имеется для выражения пожелания в нашем языке. Ответом на приветствие, поздравление, приглашение, пожелание является самая употребительная формула «спасибо». Если это ответ на приглашение, предложение, в нем может содержаться дополнительный оттенок согласия или отказа, как в примере. «Хочешь брусники?» «Вкусная штука», — похвалил Михаил Ягоды. «Пери еще». «Спасибо. Бородкин, Кологривский Волок. Судя по контексту, здесь согласие. Валя только пришла с работы. Увидев входящих Ивана и Сеню, побежала в дом. Поздоровались. «Подсаживайтесь с нами», — пригласил хозяин. «Спасибо. Мы только что из-за стола. Шукшин, брат мой». «Судя по контексту, здесь отказ. Если же это не ясно, бывает и уточнение». Например, сегодня часто можно услышать такую фразу «Спасибо да» или «Спасибо нет». Само по себе спасибо бывает и большое, и сердечное. А тут Митя приходил и ждал минут пятнадцать, наказал к нему зайти, как вернетесь. Он ждет. «Спасибо», — смутилась Саша и добавила. «Большое спасибо, я сейчас». Боруздин. Просто Саша. «Как же мы еще благодарим!» фразой «благодарю вас». «Чего не бывает», — произнес Игорь Николаевич неопределенно и, помешав ложечкой в пустом стакане, поднялся. «Благодарю за угощение. Шестаков три дня в Дагизане». Вот уже новый элемент в формуле. Указание на повод, за что благодарим. «Спасибо за, благодарю за. А еще, возможно, я вам очень благодарен». Я так вам признателен. Разрешите, позвольте поблагодарить вас». И такие способы есть. «Приношу свою благодарность. Примите мою благодарность». Опять, как видим, множество выражений, которые выбирают говорящие, в зависимости от того, к кому и в какой обстановке обращена их речь. И, конечно, каждый из способов поблагодарить обычно соответствует мере услуги. «За переданную в транспорте монету на билет я скажу спасибо или благодарю», Но смешно прозвучала бы, например, такая фраза «Нет слов выразить мою благодарность вам». Однако иногда человек ощущает недостаточность одного лишь «спасибо», как в этом тексте. Каждый месяц он вручал Майке деньги на уроки, разумеется, в конверте. Так было принято в его кругу, не заставлять людей лишний раз прикасаться к деньгам. Майке такие условности были чужды. Она охватала конверт, пересчитывала деньги, совала их в сумочку. Беглое спасибо, ласковый кивок и все. Николай Николаевич и тут ловил себя на том, что хотелось ему церемоний, какой-то другой, более выраженной, более развернутой благодарности. Грекова кафедра. Значит, и благодарностью, если она мала, можно обидеть или задеть. Как, впрочем, и недостаточным извинении. Извинение. Словесное искупление проступка. Вина может быть большой или меньшей. Извинение за небольшой проступок, без объяснения самой вины, так как она сама очевидна,